с перерывами, с хлипами, вроде как все время задыхается. В то утро она вроде была поспокойнее, она понимала, что я ей говорила я сказал, что иду за врачом, и она кивнула, так что я считаю, что поняла, хоть и не ответила. Казалось, прошлая ночь все силы у нее отняла, и она тихо лежала, не шевелясь. «Я знаю».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 Одна бабка особенно, прям глаз с меня не сводила. И я подумал, я, наверное, как-нибудь не так выгляжу. Взял со стола какой-то журнал, но мне было не до чтения. Ну, стоя там, я начал думать про все, что может случиться. Что два дня будет все нормально, доктор и М, наверное, не будут много разговаривать. А после я знал... Что она скажет? Он скажет, надо в больницу. Я, мол, не смогу обеспечить ей правильный уход и всякое такое. Потом я подумал, можно ведь сиделку нанять, но тут уж немного ей времени понадобится, чтобы увидеть, что к чему. Тетушка Энни всегда говорила, что если кто сует свой длиннющий нос в чужие дела, так это сиделки. А она таких...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 А тут еще эта бабка опять на меня уставилась. Я прям весь взмок под рубашкой. Я же всю ночь не спал. Поэтому, наверное, весь был на нервах. Ну, во всяком случае, я тут почувствовал, с меня хватит. Повернулся и вышел. Сел за руль и посидел какое-то время так. Все из-за этих людей. Я, когда их увидел, понял. Миранда, вот...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 Я сказал, что у моего друга тяжелый грипп, а он из избранных, которые в докторов не верят, а грипп очень тяжелый, может даже воспаление легких, и надо ему давать лекарство так, чтобы он не знал. Избранный или особенный народ — религиозная секта, не имеет духовенства, отвергает медицину, полагаясь на силу молитвы, основана в Лондоне в 1838 году. Ну, аптекарша мне предложила те же самые таблетки, а я сказал, мол, надо пенициллин или что-то там еще в этом роде. А она сказала, это по рецепту. Ну... Тут неудачно получилось, потому что вышел хозяин, и она ему все рассказала, а он говорит, обратитесь к врачу и все ему объясните. Я сказал, заплачу, сколько скажете, а он головой покачал и сказал, что это, мол, противозаконно. Потом поинтересовался, где этот мой друг живет, в Луисе или нет, и я ушел, пока он еще не сунул свой длинный нос поглубже».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 Никакого смысла не было, казалось ей, в голову что-то так приходит, сразу же уходит. Но ну, я дал ей попить, она полежала немножко молча, потом вдруг пришла почти что в норму, в смысле головы, потому что спросила, «А папа когда приедет, вы съездили?» Тут я ей солгал, только это была ложь во спасение. Я сказал, он скоро будет здесь. Она сказала, обмойте мне лицо. Когда я это сделала она сказала, надо, чтоб он посмотрел то, что я выкошляла. Я говорю, сказала, только она говорить не могла, все шептала. Потом сказала...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 Да еще кашель кричать ей не дала, и, казалось, она тут пришла в себя, поняла, где она и что. Это была тяжелая работка, наверх ее отнести. Но я и с этим справился, уложил ее в постель в свободной комнате. Как следует нагрел комнату заранее, и вроде ей там было получше. Она ничего не говорила, от холодного воздуха она раскашлялась и опять мокрота отошла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 С этим и умру. Ничего тут не поделаешь. Время шло. Уже было, наверное, заполночь, и я пошел посмотреть, как она там. Узнать, может, хочет чаю выпить, но не мог добиться ответа. И дыхание у нее стало еще чаще. Прям страшно было. Так она задыхала. Сказалось, она прямо хватает ртом воздух. Хватает все быстрее, быстрее, и все равно ей все мало.